Надзиратель, приведший Маслову, присел на подоконник поодаль от стола. Для Нихлюдова наступила решительная минута. Он, не переставая, упрекал себя за то, что в первое свидание не сказал ей главного, того, что намерен жениться на ней, и теперь твердо решился сказать ей это. Она сидела по одну сторону стола, Нихлюдов сел против нее по другую. В комнате было светло, и Нехлюдов в первый раз ясно на близком расстоянии увидал ее лицо. Морщинки около глаз и губ, и подпухлась глаз. И ему стало еще более, чем прежде, жалко ее. Облокотившись на стол так, чтобы не быть слышанным надирателем, сидевшим у окна, а одной ею, он сказал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 Я говорил, что пришел просить вас простить меня, сказал он. Ну, что все простить простить, ни к чему это. Вы лучше, что я хочу загладить свою вину, продолжал Нехлюдов, и загладить не словами, а делом. И я решил жениться на вас. Лицо ее вдруг выразило испуг. Косые глаза ее, остановившись, смотрели и не смотрели на него. Это еще зачем понадобилось, проговорила она злобных хмурясь. Я чувствую, что я перед Богом должен сделать это. Какого еще Бога там нашли? Все вы не то, говорите. Бога? Какого Бога?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 Энергическим движением вскочив на ноги, надзиратель подошел к ним. «Ты что скандалишь? Разве так можно?» «Оставьте, пожалуйста», — сказал Нехлюдов. «Чтоб не забывалось», — сказал надзиратель. «Нет, подождите, пожалуйста», — сказал Нехлюдов. Надзиратель отошел опять к окну. Маслова опять села, опустив глаза и крепко сжав свои скрещенные пальцами «Маленькие руки».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 Надзиратель теперь опять подошел и напомнил, что время расходится. Масло встала. «Вы теперь возбуждены? Если можно будет, я завтра приеду». «А вы подумайте», — сказал Нехлюдов. Она ничего не ответила и, не глядя на него, вышла за надзирателем.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 Теперь ему просто было страшно. Бросить ее, он чувствовал это, теперь он не мог. А между тем не мог себе представить, что выйдет из его отношения к ней. На другой день после посещения Масленникова Нехлюдов получил от него на толстой глянцевитой с гербом и печатями бумаги, письмо великолепным твердым почерком, о том, что он написал о переводе Масловой в больницу врачу, и что, по всей вероятности, желание его будет исполнено. Было подписано «Любящий тебя старший товарищ». И под подписью «Масленников» был сделан удивительно искусный, большой и твердый росчерк. Дурак! Не мог удержаться, не сказать них людов, особенно за то, что в этом слове «товарищ», Он чувствовал, что Масленников снисходил до него, то есть, несмотря на то, что исполнял самую нравственно грязную и постыдную должность, считал себя очень важным человеком и думал, если не польстить, то показать, что он все-таки не слишком гордится своим величием, называя себя его товарищем.